Глава первая. Луи да Арт Рыцарь и тайный королевский Месси. Древняя римлянами проложенная дорога, по обе стороны молодой лесок. Лет сто назад поблизости были селения, теперь заброшены, и сама дорога заброшена. Два поколения назад, в половине дневного перехода от этого места, стоял замок барона Генатуса. Люди барона начисто обирали всех, кто попадался. Вот и стали купцы-допаломники да давать круг к востоку, к странно приимному аббатству святого Фомы. Дорога длинней — шкура целей. Да-арт рассказывал Аклио, как его отец, по велению славного Королуса Магнуса, взломал баронский замок, а самого Геннатуса разорвал лошадьми. Но дорогой по-прежнему пользовались редко разбойничьих шаек, и без генатуса хватало. Акль не особенно боялся разбойников, брать с него нечего, а музыку послушать даже и разбойникам развлечения. дарт тоже грабителей не опасался. Герб на его круглом щите, черная бычья голова без короны на зеленом поле. И девиз «Поберегись, если кто умеет читать». Сам Дарт не умел. Справа сквозь редколесье блеснула речушка. «Сворачиваем, — сказал Дарт. коней вымоем, да и сами выкупаемся». Акль не стал возражать. Странствовать верхом он еще не привык, и потому сидеть в седле уставал. Да и куда спешить? Проехали еще немного, пока не наткнулись на спускавшуюся к реке тропку. Собаки Дарта, пара брудастых борзых, мощных насильного зверя, умчались к воде. За 30 шагов слышно как они шумно локали воду. В шагах в 30 ниже по течению речушки оказалась полуразрушенная запруда. Рядом на берегу заливной луг, окаймленный высоким кустарником. Может, в прежние времена там стояла мельница. Глиноволосые ивы над песчаным обмелевшим протоком подсохший частокол тростника. Выше запруды вода стояла высоко и пахла приятно. Дарт расседлал обоих коней, освободил своего жеребца-ворона от кожаного с нашитыми металлическими чешуйками Вальтрапа попоны. Затем снял рыцарский тяжелый пояс, вынул из ножен меч. У Даартова меча было женское имя — Салеия — Солнышко. Луя смотрел радужную поверхность клинка, поцеловал рукоять и вернул в ножны. Акль понимал рыцаря. Он сам почти так же любил свою флейту, как живое существо. Она обошлась ему в полтора солида. Огромные деньги для музыканта. И ничтожные для такого, как Дарт. Акль знал, как дороги хорошие мечи. За лучшие платили золотом по весу, а то и вдвое. Луи разделся и нырнул в теплую, пахнущую илом воду. Акль глубоко заходить не стал, потому что плавал плохо. Дарт поднялся вверх по течению на мелководье и ловко выхватил из воды одну за другой три жирные рыбины. Две он выпотрошил и, нанизав на ивовый пруд, подвесил над костерком. Третью рассек вдоль и бросил собакам. Акаль с удовольствием смотрел, как его друг разделывает рыбу огромным в локоть длиной кинжалом. Мускулистое сухое тело Дарта было испещрено шрамами, как монастырский пергамент значками букв. Разобравшись с обедом, дарт выкупал лошадей, сам не доверяя Аклю. Потом натянул штаны и присел к костру. Здоровенный комар, которому было наплевать на дым, уселся на щеку Дарта. В кронах старых ив пели птицы. Расстедланные кони. Хруполисочной травой. Барзы, быстро расправившись со своей долей рыбы, разлеглись в тени, вытянув длинные лапы. Акаль достал флейту и принялся наигрывать, вплетая мелодию в птичий хор. Он сыграл зарянку, потом щегла, и настоящий щегол, приняв вызов, раскатился трелью. Дарт тихо засмеялся. Оба они, рыцарь и музыкант, «Бродяги-странники», — подумал Акль. Вот свела дорога у одного костра безродного мальчишку-флейтиста и королевского рыцаря. Луида арт старше на 11 лет. Объездил не только все земли Королуса, но и большую часть страны Лангов. Был в Риме, Венеции и Константинополе. Дрался с турками и африканскими пиратами. Не ради золота. Родовые земли на севере — которыми правит сейчас его старший брат Доминик Дарт, граф Гуврский и Мариальский, считаются богатыми. Но младшему Дарту скучно было год за годом стирать ступени родового замка или кочевать с дружиной из деревни в деревню, подъедая накопившиеся припасы. Родись Луи первенцем, стал бы сеньором в родовых землях. Родись вторым, быть бы ему абатом, а потом и епископом. Луи родился третьим и получил свободу. И как добрый христианин, нынче не поленился сделать крюк в десять лик, чтобы поклониться святым мощам. За это, наверное, Господь послал ему дар, спутника. Рыба подрумянилась, и дарт снял ее с огня. Достал из сумки соль, смешанную с сушеными травами. «У меня еще осталось пол лепешки», — сказал Агль. «Доставай», — кивнул дарт «В деревне купим хлеба». В этом году на землях лильской марки хороший урожай. Акль промолчал. Отец юноши был деревенским старостой, пока его не зарезали солдаты. Каким бы хорошим ни был урожай, а крестьянину останется шиш. Акль был благодарен брату-матери, забравшему сироту в Мореаль. «Вечером будешь дома», — сказал дарт «Ты рад?» Юноша пожал плечами. Дядя умер три года назад оставив наследство только долги. Поэтому Акли ушел из Мориаля. Это была идея Луи навестить родину юноши. Впрочем, у Даарта была еще одна причина посетить лильскую марку. Но о ней он не распространялся. Закричала сорока, и борзые, словно по ее команде, вскочили на ноги. «Зверь!» Пока Акль соображал, его друг уже все понял. Будь это зверь, собаки немедля бросились бы в атаку. Значит, люди. Должно быть, друзей выдал запах дыма, ветер в сторону дороги. Потому собаки оплошали, не подняв тревогу вовремя. Дарт вынул меч, перекинул через голову ремень щита, чтобы хоть как-то защитить спину. Времени натягивать панцирь не осталось. В десяти шагах затрещали кусты. Акль поднялся и отошел назад, В драке он пустое место. дарт наконец, копьем, в панцире из обшитой железом дубленой кожи, без труда разогнал бы шайку из десятка разбойников. Но Луиза стали врасплох. «Может, это просто крестьяне?» — подумал Акль. Напрасная надежда. На поляну выбрался чернобородый Верзила с топором Франциской в руках. А следом еще трое, кто с чем. Борзые взорвались яростным лаем. «Лежать!» — рявкнул Дарт. Не хватало, чтобы мужичье побило собак. Верзила с Франциской, не спеша, в развалку двинулся к дарту Трое подручных разошлись в стороны. На Акле никто не обращал внимания. Один из тех, кто обходил Луи слева, со стороны леса, бросил быстрый взгляд через плечо. «Кто-то там прячется», — сообразил Дарт. Скверно, если попробуют увезти коней. Его ворон чужих не подпустит, а вот второго сведут запросто. Ты это, давай, бросай меч! деловито сказал Чернобородой. Тогда живым отпустим. Я помню тебя бросил дарт Верзили. А где твой дружок Северянин? Уж не в кустах ли сидит? Чернобородый не ответил, но потому как он дернул щекой, Дарт угадал: Нет, не северянин. Это хорошо. Норман — опасный зверь. Дарт помнил, как они косились в его сторону. Нехорошо так косились. А вот то, что северянина здесь нет, — это хорошо. Дарт уже прикинул, что по-настоящему опасны, только верзила с франциской, рукоять которой была раза в полтора длине и обычной, и тот, что подбирался справа, со стороны реки. Оба в кожаных шлемах, оба с хорошим оружием. У второго короткое копье и щит. И держит оружие привычно, сноровисто. Те же, что слева, отребья. Один с дубиной, второй с тяжелой рогатиной, словно на кабана собрался. Вот с них и начну, — подумал Дарт. Акль наблюдал за своим другом, остро сожалея, что ничем не может помочь. Он видел затылок Дарта, его спину, прикрытую щитом с бычьей головой, согнутые в коленях ноги. дарт сделал быстрое движение влево и тут же метнулся в противоположную сторону. Атакованные разбойники шарахнулись. Один неумело швырнул рогатину, та шлепнулась в реку, второй замахал дубиной и завопил. Дарт уже был между ними. Отшиб в сторону дубину и наискось махнул мечом, срубая первого, хлестанул второго, удирающего поперек спины и, развернувшись, остановил набегающего разбойника третьего широким махом клинка, который тот принял на щит. Щит хрустнул, но выдержал. Этот третий оказался проворен, и достать себя так просто не дал, и развернуть спиной к подоспевшему чернобородому не позволил. Доарта взяли в клещи. Зато теперь он мог не опасаться, что чернобородый метнет в него топор. Впрочем, разбойник и без того орудовал Франциской, с большой ловкостью. «Здоровый дьявол!» Акль видел, как Дарт зарубил двоих. В одно мгновение. Первый заорал, клинок опустился, швырнув его на землю с глубоко просеченным боком. Второй, уронив рогатину, повернулся, успел сделать один шаг и меч Дарта с хряском перерубил его позвоночник. Бандит взмахнул руками и ткнулся лицом в землю. А дарт уже встретил третьего. Увидев, как лихо его друг расправился с двумя разбойниками, Акль воспрял духом. Он ожидал, что и третий тотчас отправится в ад. Но тот сумел защититься, а тем временем подоспел четвертый, здоровый, как медведь, размахивая топором. Вдвоем они насели на даарта. Быстро ослушавшись команды, бросился на помощь хозяину, отлетел от отброшенный пинком кинулся снова и едва не угодил под удар. дарт дважды свистнул сквозь тиснутые зубы. Быстрый отпрянул, застыл, поджимая хвост. Свист этот люди не слышали, только собаки и сам Дарт. Он выучил псов повиноваться свисту даже лучше, чем голосу. дарт знал, больше и в драку не сунется. здоровя орудовал Франциско с большой сноровкой, наверняка бывший солдат а вот второй оказался поплоше. Не по умению, тут он был неплох, а потому что трусил, шернет копьем и сразу отскочит. дарт уже знал, с этим он справится. Если бы не мысль о том, кто спрятался в кустах за спиной, дарт чувствовал бы себя почти в безопасности. «Здоров ты, драться!» — пропыхтел Чернобородый. Пот струился по лицу разбойника, но движения не замедлились дарт тоже мог сражаться еще долго вот так налегке хоть целый день хотя будь на рыцаре доспехи эти двое были бы уже мертвы в доспехах о том в кустах можно не тревожиться дарт улыбнулся он любил биться и он был лучшим схватка затягивалась и акль встревожился вдруг он увидел как кусты за спиной Дарта раздвинулись и оттуда выскочил человек, раскручивая прощу. «Луи, берегись!» закричал юноша. дарт услыхал свист прощи раньше, чем вскрик акля. Рыцарь вовремя присел, и глиняная ядрышка просвистела над головой, угодив в грудь разбойника с копьем. Тот отшатнулся назад, не удержался и плюхнулся в реку, окатив дарта водой. Тут уж чернобородый не упустил случая прыгнул и пнул дарта ногой в бок и тот упал разбойник взмахнул франциской у акля перехватило дыхание он увидел как лезвие топора рассекло в воздух услышал ляск тупой удар громко закричал прачник дарт прыжком вскочил на ноги а чернобородый напротив шлепнулся на спину топор его глубоко воткнулся в землю а у дарта Почему-то не было меча. Увидев падающий сверху топор, Дарт сделал то, что в ином случае щел бы бессмысленным. Попытался парировать мечом удар Франциски. Клинок переломился, как сухая ветка. Рукоять его вырвала из ладоней Дарта, но добрый меч все-таки послужил напоследок. Отвел удар в сторону. Враг опешил. Он ожидал увидеть разрубленный пополам череп, а не живого противника воспользовавшись замешательством чернобородова дарт ударил его ногой в пах и вскочил на ноги подхватив с земли камень метнул разбойнику в лицо акль увидел что вместо меча дарт держит здоровенный булыжник еще он увидел как второй разбойник с перекошенной от ярости рожей лезет из воды а третий снова раскручивает прощу дарт вскинув камень над головой швырнул его в Чернобородово. Тот не успел увернуться, и лицо его превратилось в кровавую кашу. Мигом позже другой камень, выпущенный из прощи, грохнул в щит, привязанный к спине Дарта. Да Луис трудом удержался на ногах. Второй разбойник выкарабкался на берег. Щит он потерял, но копье сохранил. Вопя от ярости он наскочил на Дарта. Да Третий разбойник вложил в прощу новый снаряд, но метнуть не мог. Его приятель оказался между ним и Даартом. Мокрый, злющий, он пытался проткнуть Луи копьем, но Даарт с большой ловкостью уклонялся, прыгая то влево, то вправо, а затем, лучив момент, перебросил щит со спины, отбил очередной выпад и краем щита ударил разбойника в переносицу. Тот упал. Свистнул выпущенный из пращи камень, Луи в развороте отшиб его в сторону и выдернул из земли топор Чернобородова. Второй разбойник поднялся. Усы его были в крови, мокрые волосы облепили голову. Он взмахнул копьем, но дарт с легкостью перерубил древко круговым движением Франциски и с такой же небрежной легкостью смахнул голову разбойника с плеч. Ударил фонтан крови. Третий прачник — опрометью бросился в кусты. Но боевой топор оказался проворней. Последний враг рухнул в землю, дернулся пару раз и затих. Акль перевел дух. Его друг победил.